После захоронения урны он отправился на Нисхов. И с того, что Тура отказывался говорить с ним по телефону, он не делал выводов. Совесть велела ему появиться на хуторе после долгого перерыва. Но когда туда приехала Турин, он умыл руки и пустил всё на самотёк. Они больше не были одни. Он вспомнил, как впервые увидел Турин в больнице у постели больной матери. Ему не понравилось, что она приехала. Хотел, чтобы она отправилась обратно в аэропорт. Но в ней была хватка. Ее было не запугать. К тому же она понимала, что Нисхофф важнее работы в Осло, и это вызывало настоящее уважение. Погода установилась ясная. Но не надолго. Тучи вдалике уже готовились разразиться дождём. Он снизил скорость и свернул на аллею. На пассажирском сиденье лежал пакетик венских булочек. Извинения за долгое отсутствие. С другой стороны, у него было много дел на работе, когда он вернулся из здания Фрумарстт взяла больничный из-за теннисного локтя. Серьёзно, идиотский диагноз, подумал он. Теннисный локоть от того, что она прибирала и поднимала покойников. Тур был на кухне один, печка топилась, он сидел с газетой. Ты стал носить очки? Да вообще-то странно, что ты так долго обходился без них. А, это ты, сказал Тур. Ты же видел мою машину. А где он отдыхает? А Турен поехала покупать новый телевизор. Зачем ты поведал половине Норвегии о крысах? Я не рассказывал о них половине Норвегии. Рассказал только твоей дочери, что телевизор сломался. Ему было 14 лет. Тогда чего было ожидать, полагаю, его часто смотрели. Как нога ужасно. Она и потом будет без движения. Не навсегда же? Нет. На слишком долго. А у меня новый опорос через 10 дней, и я не успею. У тебя есть сменщик? Да, есть, сказал Тур и бросил газету на стол. Сделал вид, что внимательно читает. «У меня с собой венские булочки, я поставлю кофе». «Надоели эти венские булочки». «Ты в плохом настроении?» Тур не ответил, только шумно дышал носом, уставившись в газету. Он сполоснул кофейник и ждал, что Тур начнет его распекать за то, что выбросил хорошую гущу. Но тот спокойно сидел в своих очках. У меня появилась порилка, сказал Маргиду и залил кофейник свежей водой. Что? Порилка? Это ещё зачем? Приятно? Ты что спятил? сказал Тур. Он поставил кофейник на плиту, включил её на полную мощность пойду разбужу отца ему наверняка тоже надоели булочки какого дьявола нужна парилка отец спал в комнате воняло окно было закрыто ночной столик и пол перед кроватью были усеяны книгами и старыми газетами маргидо раздвинул занавески и открыл окно Старое лицо сморщилось и фыркая отвернулось от света. Ты что это спешишь посреди белого дня, сказал Маргида. Кофе готов. А спускайся. Турим вернулась. Нет. Я подожду, Турим. Зачем? Ну, я тур злой. — Все время зло, и я больше не могу. С Турин полегче. Я слышал, она поехала за новым телевизором. Старый сломался. Она скоро приедет. Спускайся. Вставь свои зубы на место. Я привез венских булочек. Тур сказал, они ему надоели, так что сможешь съесть две. Она приехала как раз к кофе. Он вышел на двор и подождал, пока она припаркуется. На заднем сиденье стоял большой коричневый ящик. "Занести", сказал он и улыбнулся. "Спасибо", сказала она и отвела взгляд. Она очень изменилась с последнего раза. Побледнела, под глазами появились круги. "Я знаю, что давно здесь не был", сказал он. Это бы не помогло. Он злится на тебя за крыс. «Я заметил», — сказал Маргидо и поднял ящик. «Он почти такой же, как предыдущий, только с пультом. Эрленд перевел на него деньги». «Да?» «Да. У меня остались только деньги с больничного, но мне надо оплатить все счета в осло, хотя живу я здесь». «Хочешь, я заплачу тебе, как Марит?» Нет, всё в порядке. Теперь у нас, по крайней мере, есть телевизор. Но я понятия не имею, как Тур ведёт бухгалтерию. Старик стоял рядом всё время, пока они распаковывали телевизор. Он достал пульт. Турюн дал ему упаковку батареек. Стаф их, нужно две. Сзади, в самом низу. Тур сидел на кухне с газетой, раскрытой на том же месте, к венским булочкам никто не притронулся. Вот stuffка старого телевизора, который Турион сдала в магазин, не подходило к новому. Она пошла относить её в сарай, а Маргидо вытащил самый маленький из трёх тиковых столиков и поставил под телевизор. Воткнул вилку в розетку, наладил антенну и нажал на кнопку. Тут же экран ожил. Вот, сказал старик и улыбнулся, глаза уже прилипли к экрану. Брился он сам, это было очевидно. Волоски щетины были разной длины, под подбородком наросла бородка, и на одной щеке щетина была длиннее, чем на второй. Зато он был подстрижен. Это Турин вас подстригла. Да. И очки купила. Она хорошая. Только устала. Он разговаривал, не отрываясь от экрана. Что ты сказал? крикнул Тур. Посмотрим, работает ли пульт, сказал Маргида. Что? повторил Тур. Ничего, мы тут разбираемся с телевизором, ответил Маргида. Он вынес пустую коробку и пенопласт за амбар, где жгли мусор, не стал надевать сапоги и пожалел. Подтаявший лежалый снег набивался в ботинки. В прихожей пахло биотуалетом, запах бирюзовой жидкости, которую Маргида смешал с водой и налил на дно в первый вечер. Видимо, чистить его приходится довольно часто. Наверное, Турун этим занимается, кто ещё. Об этом он не подумал, представлял ей её только среди кастрюль, кофейников и свиней. Но тут столько других забот: стрижка, биотуалет, настроение тура Нет, надо приезжать почаще, иначе она не выдержит. Он перед ней в долгу. Стоя на кухне в мокрых ботинках, он сказал, что ему пора домой в парилку, спросил Тур. Возможно. У тебя появилось сауна? Спросила Турин, упаковывая оставшиеся булочки в плёнку. Хорошо бы ходить в сауну после семинарника. Я тебя провожу. Кай Рогер всё равно приедет с минуты на минуту. Зачем он сказал про эту сауну? Зачем упоминать то, что говорит о благосостоянии? Зачем говорить об этом здесь? Ну, что сказано, то сказано. Дела здесь куда хуже, чем он думал. Он достал ключи из кармана, подходя к машине. Турион шла за ним в нескольких метрах. Совсем безнадёжно. Он совсем безнадёжен, сказала она. Я заметил. Он всегда был под каблуком у матери, а теперь всё это покатилось снежным комом, потому что он больше не контролирует ситуацию, сказал Маргидо. Потому что он не может ходить к своим свиньям. Думаешь, в этом дело? Он обернулся к ней, но сперва открыл дверцу машины и ухватился за неё, может быть, чтобы почувствовать, что он уезжает прочь от всего. Я делаю всё, что могу, сказала она и поднесла кулаки к глазам, потёрла ими глаза. Смотреть на это было ужасно, почему бы не провести под глазам ладонью? Вдруг он узнал этот жест. Мать тоже так делала, терла кулаками глаза, когда уставала и была не в силах разговаривать, как она говорила. Но я не знаю, что делать. Буду, по крайней мере, сюда чаще приезжать и на подольше в следующий раз попробую с ним немного поговорить. А если речь идет о деньгах, Турин... — Деньги... «Да, все дело в деньгах. Поезжай. Отправляйся домой в свою сауну». Она отправилась к свинарнику, распахнула дверь и закрыла ее за собой. Он стоял, держась за дверцу машины, смотрел на кухонное окно. Тур глядел на него поверх очков и занавески. Подстриженный. с отсутствующим выражением на лице он отпустил занавеску она с шумом вернулась на место остался виден только затылок склонённый над столом что он мог сделать здесь он совершенно ничем помочь не мог только выкинуть коробку и пенопласт за амбар Он даже понятия не имел, где стоит парафин, чтобы поджечь мусор. На следующий день она купила маленькое дорожное радио в торговом центре в Тронтхейме, ещё выпивки, блок сигарет и несколько книг. Хорошо, что отец не может подняться по лестнице. Отправляясь на второй этаж, она чувствовала, что попадает в безопасное место. Она была у врача и продлила больничный на работе, потом позвонила Сигурту на мобильный по дороге домой и объяснила ситуацию. Вообще-то на больничном нельзя уезжать, но врач обещал всё оформить, он сам родом с хутора и знает, как это бывает. Но всё так глупо, Сигурт. Мне не вырваться. Сигурт напомнил ей, что она вырвалась от Кристера. И в этот раз всё тоже должно получиться. Я не смогу сбежать, просто не могу. И дедушка, то есть он не дедушка, но ему 80 лет, и его мне очень жалко. Они два жалких существа. Сигурд прекрасно понимал, что ей нелегко. И Кристер заходил тут в клинику на днях, спрашивал про неё. Правда? И что вы сказали? Ей повезло, что он натолкнулся на Сигурда, а не на остальных, которые выдали бы правду. Сигурд сказал ему, что она за границей на курсах, что у неё нет связи по мобильному, но не сказал точно где она. Кристер понял, что Сигурд в курсе всех дел, раз не говорит, где Турин, и попросил ей передать, что ребёнка не будет. У девицы случился выкидыш на четвёртом месяце. Это ничего не меняет. Он оттолкнул меня, когда узнал, что она беременна. Это мне всё прояснило. Сигурд согласился, но всё равно должен был передать ей новость. К тому же я поняла, что он не совсем мне подходит, Сигурд. У него были странные представления о разных вещах. Но вот я въезжаю на двор, долг зовёт. Надо бы поменять колёса, но летняя резина осталась в осло. Чёрт. Зимние шины так износились, что можно использовать их как летние, только боюсь полиции со мной не согласится. Она что ещё ездит на шипованной резине? Тогда можно снять колёса и выколоть шипы шилом. На зимних колёсах резина прочнее, чем на летних, но в крайнем случае это сойдёт. Спасибо за совет. Ты камень с моих плеч снял. Конечно, я в состоянии это сделать. Я думала, мне придётся скоро припарковать свою машину и ездить на древнем отцовском Volvo без серво. Она была в хорошем настроении, когда зашла на кухню, предварительно выгрузив радио, книги, выпивку и сигареты. Она боялась, что придётся покупать новую летнюю резину, а оказалось, что можно просто выковырять шипы. А в Осло Кристора остался без неё. и бездосточтимой мамаши, и по делам ему, дураку. Задумавшись, она поняла, что в ней больше злорадства, чем тоски. Она любовалась тем, как он сидит там в одиночестве среди своих компьютеров и будильников со своей гомофобией, и чувствовала к большому удивлению, что злорадство придает ей сил. Она взяла пакеты с покупками, который оставила в прихожей. Отец сидел неподвижно на том же месте, но это её не раздражало. Каждый вечер он проводил в кабинете и мучился бедный, да ему больше и некуда было податься, разве что в биотуалет. Когда он отправлялся туда, он громко об этом заявлял, чтобы никто не открывал дверей и не смотрел на него, спрятанного за ходунками посреди проёма. Дедушка сидел в гостиной. Что ты смотришь? спросила она его. По всей Норвегии повтор, сказал он. Рыбные котлетки на обед, хорошо? С соусом карри, так мама делала, сказал отец. Конечно. Карри и креветки, а на гарнир картофель с морковкой, сказала она. Креветки? Переспросил он: "Да? Креветки?" Она ждала комментария по поводу цены на этот деликатес, но он промолчал, вспомнив, вероятно, что платила она, а ему идут проценты на дисконтную карту в магазине, поскольку она пользовалась его карточкой, своей у неё не было. Она не сдержалась и сказала: "Чем больше креветок, тем больше скидка на твоей карте". "Ты это о чём?" "Так, Смотри, какое солнце на улице. И 7 градусов, настоящая весна. Мог бы выходить посидеть на улице. Я могу вынести тебе стул и плед, поставить у стены перед сараем. Нет. Не хочу сидеть, как старикашка, сложив руки у всех на виду. Да кто тебя там увидит? Пожалуй, никто. Ну вот, Она наливала воду для картошки, когда почувствовала странный запах. Здесь странно пахнет, сказала она. Поднесла лицо к раковине и принюхалась. Пахнет мочой, сказала она и посмотрела на отца. Он не оторвал взгляда от газеты. Скажи, ты пишешь в раковину? Да, ответил дедушка из гостиной. Заткнись, крикнул отец. Господи, это же кухня, воскликнула она. Как ты можешь стоять тут и каждый день, сказал дедушка. Так не пойдёт, сказала она и швырнула кастрюлю на стол. Отец облизнул губы несколько раз, ответил на её взгляд Одно дело, когда от тебя воняет, ты не можешь как следует помыться, а тут ты стоишь посреди кухни и пишешь в раковину. Я вообще-то тоже здесь живу. И в этом я не участвую, свинья. Тебе же меньше работы с биотуалетом. Тогда выходи на двор. Вполне можешь завернуть за угол со своими ходунками, ни льда, ни снега уже не осталось. Это мой дом, моя раковина. Теперь, значит, так? Кажется, совсем недавно ты говорил, что это и мой хутор, от которого я отказываюсь. Ты от него отказываешься? спросил он. Она поспешила ответить. Не сегодня. Сейчас я готовлю обед, а ты перестаёшь писать в раковину и закончим с этим. Значит, ты отказываешься. Но тогда тогда всё это ни к чему, всё бессмысленно. Тогда я отправляю всех свиней на бойню, разношу всё к чертям и всё. Пошёл звонить на бойню. Он стал подниматься, ухватившись за ходунки. Хватит ерунду болтать, садись, сказала она. Она принялась чистить картошку, повернувшись к нему спиной, но краем глаза видела дедушку в гостиной, и он сидел лицом к проёму, новые очки блестели. «Все должно быть для чего-то, и если ты не хочешь вступать в наследство, то...» «Я же не могу принимать решение немедленно», — сказала она. «Тебе тридцать семь. Даже пятилетки здесь, в деревне, понимают, что хутор перейдет к ним». «Боже мой, а раньше? Когда твоя мать была жива, и ты здесь работал? Я была в Осло, и понятия об этом не имела. Тогда для чего это было? Для кого?» «Не говори, что для меня». Когда была жива мать, она была здесь и смысл был. Она была твоей матерью, к тому же старой. Я так не думал. Она порезалась овощечисткой, но не обратила на это внимания. Вода смыла кровь, и она продолжала чистить картошку. А если бы не случилось этого с твоей ногой, ты бы ни за что на свете не стал от меня требовать решения. Я думал, ты хочешь. С самого Рождества, когда мать умерла. Я не знаю, говорю же, не сейчас, по крайней мере, может потом. Я должен знать, что ты хочешь, что это кому-то нужно, иначе всё бессмысленно. Здесь дела не идут. Тебе надо об этом задуматься, ты наследница. Наследница. А и что мне с этим делать, а? Продать квартиру в Восла и инвестировать в хутор прямо сейчас? Да. Ты совсем рыхнулся, спросила она, обернувшись к нему. Ты ходишь здесь вечно недовольный, пишешь в раковину на кухне. А я должна даже не думай, не думать? Да, не думай. Ладно. Не буду думать. Она заклеила ранку на пальце пластырем, поставила вариться картошку и приготовила белый соус, добавила рыбных котлет, креветок с специй Все молчали, больше всего ей хотелось запереться в своей комнате и поплакать. Она наследница, вдруг стала наследницей. Не через 10 лет, когда отец выйдет на пенсию, а прямо сейчас. На хутор, который вот-вот развалится из-за запущенного хозяйства и плохого содержания. Они еле молчат. Отец съел мало и ничего не сказал про еду. Дедушка ел с аппетитом. Было очень неприятно сидеть так близко к ним и не разговаривать, не знать, куда девать глаза. Она остановила взгляд на ноже и вилке и на дворе за занавеской, где птицы переживали дни своего величия. Похоже, они единственные здесь на хуторе, кроме свиней, радовались новому дню и думали, что мир стоит как прежде. Отец сунул последнюю картофелину в рот сложил вилку с ножом на тарелке и поднялся на ходунках. Она надеялась, он собрался не в туалет в прихожей, не то её вырвет. Но он пошёл в гостиную и захлопнул за собой дверь. Она переглянулась с дедушкой. "Да, да", сказал он. "Помыв посуду, она поднялась к себе. Дедушка уже отдыхал в своей комнате, она тихо включила радио, открыла окно, и закурила, сидела, спрятав подбородок в ладонях и любовалась видом. Скоро зазеленеют деревья, вот-вот уже апрель, земля с апрея-то набухнет, и в прибрежных камнях проснется жизнь. Но почему так резко? Может, она могла бы перестроить свинарник или начать какое-нибудь новое дело потихоньку? Ей нужно время, чтобы получить сельскохозяйственное образование или организовать здесь собачий бизнес. Школу для собак или собачий пансионат в Свинарнике. Он отлично для этого сгодится. И большие выгулы рядом с амбаром, которые надо сперва покрыть булыжником и травой. До центра Тронтхейма всего 20 минут на машине. Еще меньше, чем от Осло до клиники. И она совершенно свободна. Вполне возможно. Но отец для начала должен поправиться, снова прийти в себя, если это вообще возможно. Пока он в таком состоянии всё бестолку. Перед тем как отправиться в свинарник, она зашла на кухню сварить им кофе. Дверь в гостиную всё ещё была закрыта. Дедушка сидел на кухне и выглядел потерянным. По радио, наверняка, тоже есть что послушать. сказала она. А сейчас будет кофе. Там заперто, сказал он. Он заперся? Она подошла к двери и повернула ручку. Открой! Тут хотят посмотреть новости, и кофе сейчас сварится. Спустя долгое время он открыл и заковылял обратно к раскладушке, лёг на неё. Дедушка поспешил забраться в кресло и схватить пульт от телевизора. Тебе кофе сюда принести? спросила она отца. Он не отвечал, лёк, повернувшись лицом к стене. Она поставила на поднос две чашки кофе, ложку с сахаром и положила плитку молочного шоколада, поломанного на кусочки. Отнесла всё в гостиную и поставила на журнальный столик. Ну, я пошла в свинарник, сказала она. Свою чашку кофе она вынесла на двор, прихватив ещё одну целую плитку шоколада. Когда вошёл Кай Рогер, она сидела на табуретке в мойке. Ага, начались перемещения войск. Он хочет, чтобы я вступила в наследство прямо сейчас. И я тебе про то же говорил. Ты следующее. Но почему прямо сейчас? Спись с него, видимо, сошла. Он до смерти боится остаться здесь один. Ну и устал. Или бумажная работа стала невыносима, сказал Кай Рогер. Он же так любит своих свиней. Для того, чтобы хутор жил нормальной жизнью, просто любить свиней недостаточно. К тому же, он их уже давно не видел. А ты что сказала? Чтобы он даже не думал. Сказала, что не хочешь. «Я не знаю. Не знаю я!» Она заплакала, проклиная себя за это. Он тут же подошел, сел на корточки и обнял ее. «Пусть пройдет пара дней», — сказал он. «Пара дней? Чем это поможет?» — сказала она и опустила голову ему на плечо. Было так хорошо к кому-то прислониться, почувствовать чьи-то руки. Она заплакала еще сильнее... Он только молча обнимал её. Сквозь плач она слышала шум свиней за дверями, нетерпеливый хрюканье, почувствовала, что несмотря ни на что, ждёт встречи с ними. Сдюжит ли она, справится ли со свиньей, научится ли проводить осеменение и опорос, лечить поросят, а эти чёрные зубы, которые надо удалять, а если свиноматки бесятся, берут поросята и Неужели она всё-таки крестьянка? Это у неё в крови? Мать тоже была хуторской. А её интерес к домашним животным и собакам посреди большого города неужели это тоже результат подсознательного желания работать с животными, жить этим? Дело не в том, сказала она и подняла голову, что я не хочу заниматься хутором, просто отец себя так ведёт. И решение надо принимать так срочно. А ты не думала, что он такой злой и недовольный как раз из-за этого? Потому что боится. Потому что ничего не решено. И если ты скажешь ему, что займёшься хутором лет через 10, боюсь, хутор 10 лет не протянет. Он разорится задолго до этого срока. Может, уже разорился. Она встала, достала туалетную бумагу и высморкалась. вытерла глаза Прости, пожалуйста, сказала она. Ты не единственная. Здесь в округе масса людей, которые испытывают такие же сомнения, стоит ли игра свеч. Но, как правило, они по младше. Отец сказал практически то же самое. Он сказал, что им 5. Кому-то, может, и 5. Мой старший брат получил хутор Но до сих пор не может решить расширять его или махнуть рукой на это дело. Если он откажется, будет моя очередь. Я бы расширил. А почему бы вам не объединиться? Его жена не хочет. Она хочет бросить хозяйство, ответил он. Кажется, женщины здесь совсем одурели. Надевай комбинезон, а потом поехали вместе есть пиццу. Сегодня пятница, нельзя сидеть одной в своей комнате и пить коньяк. Я угощаю. Выпьешь пол-литра свежего пива, а я тебя отвезу домой. Когда они закончили, было около девяти. Она приняла душ и на секунду заглянула в гостиную, чтобы попрощаться. Отец лежал как прежде, кофе стоял нетронутый на подносе, зато дедушка съел весь молочный шоколад и вынул нижнюю челюсть. Она постаралась не задумываться, зачем он это сделал. Я съезжу, прогуляюсь с Каем Рогером, сказала она. Вернусь поздно, но поднимусь очень тихо, никого не разбужу. Спокойной ночи. Дедушка кивнул. Спокойной ночи. Она сидела с накрашенными глазами в джинсах, которые не надевала уже целую вечность, и чувствовала себя человеком. Хэ Рогер тоже преобразился. Тоже в джинсах и чёрной кожаной куртке, волосы зачёсаны назад. Она разглядывала его, пока он стоял у стойки и заказывал пиццу. Он и в самом деле был очень даже ничего. С чесноком, крикнул он. Да, спасибо, и побольше. Он купил себе лёгкое пиво и поллитра обычного пива для неё. Повар крутил тесто в воздухе, Наверняка оно предназначалось им с пепперони и ананасом. Я так рада, что вырвалась, сказала она. Огромное тебе спасибо. Да уж, главное очень вовремя. Только я не могу говорить о хуторе, о деньгах, о разрухе и тому подобном. Ладно. Хорошо. Честно говоря, я и сам не хочу об этом разговаривать. Лучше расскажи что-нибудь интересное об этом Хериоти. про которого ты читаешь. Это не тот, которого в юности бросили посреди деревни в глубокое озеро недовольные крестьяне. Ну вот, видишь, мы опять об этом. Он засмеялся, она выпила. Пиво было ледяным. Их разделяла свеча в олавянном подсвечнике. Тогда лучше расскажи про осла, сказал он. И расскажи, как мне воспитывать щенка лабрадора. Я только что заказал кабеля у друзей. Щенки родились 3 дня назад. Да, об этом я могу говорить, ответила она и улыбнулась.